Явление шестое. Те же Тишка. Подхолюзин. Прибери тут всё это. Ну? Пойдёмте с Исой Псоич. Тишка хочет у брать водку. Ресположенский. Постой, постой. Эх, братец, какой ты глупый. Видишь, что хотят пить? Ты подожди. Ты подожди. Ты ещё мал. Ну так ты будь учтив и снисходителен. Я Лазарь или Зарч. Рюмчочку выпью. подхлёзн пейте да только поскорееча того и гляди сам приедет рисположенский сейчас бадьшка лазарь елизарч сейчас пьёт и закусывает да уж мы лучше её с собой возьмём уходит тишка прибирает кое-что сверху сходит устине наумно и фаменишно тишка уходит фаменишно уж порешитый и ёну жду устине наум Ишь ты, девка-то измаялась совсем, да ведь уж и время, матушка. Молодость-то не бездонный горшок, да и тот, говорят, опоражнивается. Я уж это по себе знаю. Я по тринадцатому году замуж шла, а ей вот через месяц девятнадцатый годок минет. Что томить-то ее понапрасну, другие в ее пору давно уж детей повывели. Тот, мать моя, шо ж ее томить-то? Устинена умная. Сама всё это разумею, Серебряный. Да не что за мной дело стало, у меня же не хофта, что к обелей борзых. Да ишь ты, разборчивы очень они с маминкой-то. Фаминьшна. Да что их разбирать-то? Ну известное дело, чтоб были люди свежие, не плешивые, чтоб не пахли ничем, а там какого не возьми, всё человек. Устине на ум, внасадясь. Присесть, Серебряный. Измучился я нынче, день-то деньской с раннего утра, словно от ималк какая мычся. А ведь и пременовать ничего нельзя, везде стало быть необходимый человек. Известное дело серебряное, всякий человек, живая тварь, тому невеста понадобил, с той жениха хоть родида подай, а там где-нибудь и вовсе свадьба. А кто сочинит? Всё я же. Отдувайся одна за всех устинь на ум. А от тя, давайся, от того, что так уж видно устроено, от начала мира это колесо заведено. Точно надо правду сказать, не обходит и нас за труды. Кто наплатит тебе матери, кто шаль с бухромой, кто тебе чепчик состряпает, а где и золотой, где и побольше перевалится? Известно, что чего стоит, глядь по силе возможности. Фаминично. Что говорить, матшк, что говорить? Устинь неумна, садись фаминишно. Ноги-то старые, ломные. Фаминишно и мать никогда. Ведь какой грех-то? Сам-то что ты из города не едешь? Все под страхом ходим, того и гляди пьяный приедет. А уж какой благой ты, господи. Зародиться жить эдкий озорник. Устинь неумна известное дело с богатым мужиком, что с чёртом не скоро сообразишь. Фоминишна, уж мы от него страсти-то видали. Вот на прошлой неделе ночью пьяный приехал. Развоевался так, что напади. Страсти, да и только посуду колотит. У, говорит, такие вы едакие, убью сразу. Устинена умна. Необразование. Фоминишна, уж и правда, матушка. А я побегу, родная, наверх-то, а графен-то Кондратьевна у меня там одна... Ты как пойдёшь домой-то, так заверни ко мне. Я тебе огарочок завяжу. Идёт на лестницу. Усти не наумно. Зайду у серебряный зайду. Под Калюзин входит.